co to no imagine kartofli je sobie tak tak widzieli tak Нам предстоит несколько дней достаточно серьёзной работы. Мы будем разбирать очень серьёзную тему. Это новый семинар. И буду рассказывать о очень интересном явлении. Рост это формирование, мы что должны сформироваться. И нам известны разные методики формирования. Например, нам известно формирование тела. Это называется body building. Когда мы формируем своё тело, чтобы быть здоровыми, пытаемся решить каким-то этим свои проблемы. То, что мы будем изучать это особый раздел психологии, который называется brain building. Brain building это формирование интеллекта. Мы должны сформировать своё сознание, чтобы решать те проблемы, которые возникают в нашей жизни. А возникают их много. И мы их должны решать. Если мы не можем что-то решить, значит, там не хватает какой-то силы. Мы не сформированы. Мы не можем как-то разрешить проблему. Все проблемы, которые к нам приходят, разрешимы. Раз они приходят к нам, их можно разрешить. Но мы не можем этого сделать. Поэтому наука очень интересная. И мы будем разбирать, как происходит действие. Первое, что мы должны понять, что действие делится на три составляющих: это цель должна быть определена цель, для чего я действую, а усилия должно быть определённое усилие приложено, как я действую. И настроение. поком сознанию действую. И все эти три фактора сопутствуют цели. И что нас особенно будет интересовать это сама цель. Как она ставится, как она преследуется. И цель любого действия это изменение своего сознания в лучшую сторону. В этом, в общем-то, сам корень цели изменится. Что бы мы ни делали, в результате мы должны измениться. В этом идея. причём в лучшую сторону. Фактически это и есть развитие, когда мы меняемся. И мы должны чётко понимать, в какую сторону мы меняемся. Для этого необходимо разобрать устройство самого сознания. Если мы не разберёмся, как оно устроено, мы не сможем контролировать изменения. Поэтому без чёткого понимания устройства сознания лучше вообще не приступать к изменениям, иначе могут быть проблемы. Результат даже может быть отрицательным. Если нет очень хорошего представления о том, как устроено наше тонкое тело. Мы с трудом даже понимаем, как устроено наше грубое физическое тело. Очень трудно разобраться. Чуть-чуть что-то понятно, но не всё, далеко не всё. Факт, далеко не всё. Очень трудно иногда понять, где проблема, в чём проблема. Не всегда один и тот же симптом говорит о одной и той же проблеме. Ну всегда симптом может говорить о разных причинах, абсолютно разных. У меня однажды был случай. Дома на первом этаже я был однажды, а в квартире на первом этаже пошёл дым, и сказал: "Может, это ли пожарное?" Приехали пожарники, посмотрели, дым идёт из подвала, тут же раздолбили дырку в полу, залили туда воды. Всё очень быстро, профессионально пожар потух. Дыра была большая, но ну, Думаю, не стал. Всё очень просто. Но представьте себе другую ситуацию. Опять у меня идёт дым. И я опять вызываю пожарную. И они приезжают и начинают ломать пол. И я им говорю: "Почему вы пол толомаете?" Они говорят: "Ну в прошлый раз, когда шёл дым, мы пол сломали, залили туда воды, и всё прошло. Очень хорошо помогло." Очень простое метод. Как вы думаете, это разумно? Это логично? Нет. Потому что может горит уже на кухне. Может всем в другом месте горит. Так же и симптом. У нас может быть один и тот же симптом, но проблема может быть разная. Но в основном мы действуем по аналогии. Очень не профессионально. Так это происходит, вы приходите, например, в какую-то организацию, которая занимается здоровьем и рассказывать о своей проблеме, и говорят: "Чем вы уже пробовали лечить?" вот этим. И, и помогало? Да. Продолжайте. Так происходит? Так происходит? это самое простой метод. Самый простой, потому что трудно определить, с чем связаны симптомы, очень трудно. Очень трудно. Поэтому нужно очень чётко разбираться, мы не можем даже в физическом теле до конца разобраться. Но так легко подходим к тонкому телу, к психологии, намного сложнее, но. Поэтому нужно знать основные принципы и законы это мы изучим. Иначе, как я сказал, результат может быть отрицательный, полностью противоположный. Как есть такой анекдот, что курс обучения горнолыжника состоит из трёх частей, знаете? Первая научиться одевать лыжи, второе научиться на них спускаться с, с горы, и третья часть очень интересная научиться ходить на костылях. Да, также у нас психология очень просто сейчас устроена. Прочитать книжку, попробовать её применить на своих родственниках, потом долго искать новых родственников. <свят> психология нет ничего простого. В отношениях нет ничего простого. Отношения очень трудно восстановить, особенно семейные отношения. Одна серьёзная ошибка на всю жизнь остаётся плохой впечатление. На всю жизнь остаётся плохое впечатление. Впечатывается, шрам остаётся. Чем больно, и потом он болит время от времени. Как как шрам на физическом теле, когда плохая погода начинает болеть. У кого-то болит что-то, когда плохая погода, факт. И также отношения это не игра, нельзя играться в отношения. Но в современной психологии играются в отношения. Так, попробуйте, так Попробуйте вместе пожить нет, но попробуйте поизменять друг другу. Ещё хуже стало. Ну что делать? Когда просто разойдитесь. Игра, игра, игра но это не игра. Это карма. Это тяжёлые последствия, тяжёлые болезни приходят за отношения. Сначала болезни на уровне отношений возникают. Сначала мы какую-то глубость глубости в отношениях совершаем, и потом она переходит на грубое тело, тяжёлая болезнь приходит. Это не просто так, это не шутка. А не так, что там не получилось, тут не получилось, а потом мы смотрим у нас на грубом теле букет болей. Поэтому мы постараемся разобраться за эту неделю в устройстве нашего сознания и как можно безопасно менять некоторые негативные черты нашего характера, чтобы действительно был результат, позитивный результат. И для анализа мы возьмём особое произведение Йога с утра по танджали. особо очень известное произведение, многие его читали, я уверен. Очень известное, сейчас продаётся везде. Можно купить йога-сутры по тантре. И в этом трактате не делается особого различия между разными частями сознания, например, между умом и разумом. Там говорится просто о сознании и даётся термин читта, читта. Это единая система, состоящая из разных функций из ума, разума, И сейчас наше сознание представляет собой сложную структуру. Достаточно сложная структура с несколькими отделами под отделами. Достаточно многоступенчатая структура. И в разных отделах нашего сознания находится различная информация, делится по своим характеристикам. И сейчас мы не осознаём, где что хранится, как функционируют Поэтому можно сказать, что наше сознание сейчас затемнено. В нём нет света. Поэтому в йоге есть такое понятие просветление. Просветление это понять, как устроен я, как устроено моё сознание, как я устроен к законам. Если мы поймём, как я устроен, мы сможем что-то изменить в лучшую сторону. Пока мы не поняли, как мы устроены, мы не сможем менять. Очень опасно. напасно. Да. Должен быть инструмент, подходящий, мы должны понимать систему. Нужно быть очень аккуратным. Например, я никого не подпускаю к своему компьютеру. Мне все хотят всегда помочь. Сейчас мы тебе всё настроим, будет очень хорошо работать игру. Не надо. Не надо. Ну надо. Или мне все пытаются сделать массаж. И в каждом городе, как никтонибудь подходит, говорит: "Вечтафа Олегович, массаж". Я говорю: "Не надо". Не надо. Лучше я без массажа дольше проживу. Потому что каждый раз будет разный массажист, это очень вредно. Очень вредно. Очень вредно. Однажды я всё-таки согласился, совсем недавно. Ну всё, так меня упрашивали, упрашивали. Ну, пожалуйста. Я долго спрашивал, сколько будете делать? Сеансов сколько, мне говорили, да, много, всё сделаем хорошо, наладим сначала тихоночко, потом больше, потом подправим. Ну, говорили, всё говорили. И после первого же сеанса человек пропал. И я болел 3 дня, не мог вообще встать, потому что сильно всё душило 3 дня. Я подумал, всё, обеты нужно себе давать некоторые. Обет, я дал себе обет, всё больше не попадаться на эту ловушку. Компьютер я уже многолетникам не даю в руки. После первых двух раз я понял, что с этим не засучить. Чек должен очень хорошо разбираться. Очень хорошо разбираться, значит, он должен быть поколениями знаком. Например, кто такой врач? Это ведых объяснение, врач. Это тот, кто лечил ваших дедушек и бабушек. Ну, да, врач. Он их лечил ваших родителей, и тогда он может вас вылечить. И всё, он смотрит вашу книжку первый раз в жизни, и у него есть всего 20 минут, чтобы сделать анализ. и вынести своё решение. Не, это самоубийство, факт. Невозможно ни какого разума не хватит оценить все эти связи, дать оценку. Да? А тем более, если а книжка за полжизнью уже давно потерялась. У кого есть книжка за всю жизнь хотя бы? Есть у Мельникова. На видниках за последние несколько лет тоже куда -то потерялась, исчез, пропал. Как можно дотиналис, поэтому он должен знать, что семья, поэтому на востоке есть такое понятие семейный врач. Сейчас это пытаются здесь восстанавливать. Вот пытаются восстанавливают. Да. В России пытаются восстанавливать. Все поняли, не работают. Даже если суперпрофессионал он не может быстро дать оценку, не может. Нужно знать этих людей. Нужно знать их жизнь, знать их природу, знать их родителей, бабушек, дедушек, тогда это будет действовать факт. Поэтому мы находимся в очень опасной ситуации, мы находимся в обществе непрофессионалов, все непрофессионалы. Ну водитель тут тут только вчера получил права. Ну эти, врач только вчера выучился, милиционер только вчера понял, что такое дубинка. Нету преемственности поколений, не передаётся знаний из поколения в поколение, это очень вредно. Очень вредно, нету профессионализма. Тем более от психика. Тем более от психика. Если в психике что-то меняется, очень трудно обратно вставить, очень трудно обратно эти изменения впустить в каком-то обратном порядке, очень трудно. Даже если вот тело что-то отрезали, очень трудно обратно пришить. Уже отрезали всё, а как его обратно пришить? Ну, современная, ну, методика в крое, там посмотрим. В крое ли посмотрим. Интересно. Не так просто, знаете. Тоже в психологии начнём работать, там посмотрим. Нет, то же самое. В начале работы тут подправили, там подправили, смотришь уже обратно они подправляются. Не так, это просто нужно точно понимать, что происходит. Не понимаешь не лезь. Спокойнее будет. Тело запрограммировано по системе от дурака. Ну эти. Мы едим, что попало, живём как попало, а оно работает. Ну что, оно всё равно работает, если ничего не происходит, оно не умирает. Если вы в машину будете заливать другой бензин, другую масло, Другие колёса поставите. Долго оно вообще проедет? Недолго, неสักденье всё, дай бог, если несколько километров. Тут же сломается. Мы десятилетиями едим не то, что нам положено. Десятилетиями. Мы живём не так, как нам положено, и тело работает, подстраивается. Вы заметили? Подстраивается, даже если органы какой-то подпится, тело подстраивается. Оно подстроено. Уже заранее было понятно, кто в это дело попадёт. И он явно не очень умён. кто-то попал. Кое-то ему сразу стоит блок от дурака сразу. Что даже если за руль сядет дурак. Нужно работать, нужно подстроиться, поэтому он очень гибко подстраивается под цело всю свою жизнь, под цело свою жизнь. Но он мы не согласны, мы хотим сами подправить. Сами подправить и подправляем. И подправляем. Как знаете, например, не знаю, тут есть на фирменной машине, те, кто водитель, все знают, Пока вот она заводская, пока она ездит, самое главное в неё не лезть внутрь. Ну эти вот эти вот не лезь вот до конца не лезь вообще. Ничего там не подкручивать до конца. Как только захотелось сделать лучше, что-то подкрутил всё. Обратно уже не вернёшь. Вот у нас там на Дальнем Востоке такой очень большой опыт, что до конца не затрогать. Потому что подкрутил уже всё. Всё. И мы живём вроде бы всё спокойно, всё нормально. Всё вроде бы более-менее, но вдруг мы попадаем под чью-то идею. На даче чаться. 100% тебе на даче чаться. Я говорю: "Чем?" И нам говорят: "А что бы сразу не мелочиться, самый жёсткий метод". Почекать. Сразу. Сразу. Сразу что мы тяжёлое. Очень тяжёлое. Ты человек делаешь, у него всё вбивается внутри. Всё сейчас вбивается. Все, все внутри органы сбиваются. Гармонная лице осбивается, всё вообще сбивается, он полгода не может цепяти. Всё всё более-менее работало, уже более-менее было всё нормально. Но мы попадаем под новомодную какую-то идею. Это нужно применить этот метод, другой метод. Вот оты это пробовал, а 40 дней пробовал голодать. И мы применяем разные методы. А холодную воду каждый день на голову пробовать. А, наверное, ты не очень холодную любишь. Нужно, чтобы лёд был сверху. И меня меня так учили. По условино на данный очень холодный, у вас, вас когда-либо была сверху игру, нецева был. Вот надо, так, чтобы было. Вот тогда поможет, говорит, спасибо за то. По подожду пока. <свист> <свист> <свист> да, и мы пытаемся подправлять то, что более-менее держутся изо всех сил. Держутся, ждёт, пока мы просто начнём правильно питаться, правильно жить. Мы пытаемся это подправлять. И этим подправлением только всё полдём. Только всё хуже делается. Мы должны быть очень разумны и точно знать, что мы делаем, для чего, каков результат. Тот, кто советует, должен быть профессионалом в этом. Вы? Он должен быть профессионалом. Он не должен быть любителем. Ну, любитель это тот, кто любит свой метод. А профессионал это тот, кто знает все методы. Видите? Иначе такая система, что мне мёд помог, я его всем советую. Мне алоэ помогло, я его всем советую. Мне вода холодная помогла. Я вот сам соеду бомблю эту историю про очки. Чек приходит к окулисту, говорит: "У меня в зрении спортёс дать мне, пожалуйста, очки". Он говорит: "Нет проблем, эти там самые лучшие очки". Я их уже 40 лет проверяю. В них идеально всё видно. Ладно, носи. Ну, ты и очки. Домашочки, они ему помогли. Мне мне-то другая какая-то дёптри. В общем, тут я. Вот этот называется любитель. Он полюбил какой-то метод, всем его дают. Профессионал тот, кто знает разные методы. Как в Аюрведе описывается, врач должен знать минимум 600 видов свойтвами, 500 видов того. Сколько-то видов того. Для чего? Чтобы персонально подобрать каждому его методику, его методику. Знаете? А не только одну. Вот я это знаю самое лучшее, а причём я и дистрибьютор этой фирмы, поэтому как раз вот у меня купите. Есть такое явление. Когда вы приходите к такому специалисту, вдруг оказывается, что все ваши врачи лечатся теми лекарствами, что фирма он представляет. Замечаете такой эффект? Идеально причём подходит как раз. Очень удивительный эффект. Это называется любитель. Любитель, он любит свои методики. Его не интересует тонкости вашего состояния. Он любит свою методику, и он искренне причём уверен, что это поможет. И вера сильна, но эта вера фанатична. Поэтому не всем помогает, кого-то убивают. Поэтому в аюрведе говорится: не профессионал, а любитель может вылечить больного, если у него очень хорошая карма. Если он должен вылечиться, любитель может вылечить больного. Но если есть сомнения по поводу того, вылечится он или нет, если карма его не совсем хороша, то Никто не гарантирует. Понимаете? Поэтому мы будем говорить о психологии очень профессионально, будем затрагивать то, что можно менять. То, что практично, мы не будем затрагивать то, что опасно. Также я буду ограничивать эти области, чтобы мы понимали, в чём принцип. Поэтому мы будем говорить о просветлении. Мы хотим включить свет в нашем сознании. Мы должны видеть, как оно устроено. Устроено. Если мы не можем включить свет в своём сознании, то лучше даже не идти в эту область. Потом очень интересно, кто должен работать над психологией. Само слово психология происходит от изучения души. Изучение души. Но изучение души требует внутренних изменений. серьёзных внутренних изменений. Чтобы изучать душу, нужно в идее изменяться, нужно себя менять. Необходимо работать над собой, внутренние изменения. Но никто не хочет этого делать. Поэтому всё скатилось на физиологию. Изучается просто мозг. Мозг вот это интерес. Но группа голландских медиков после многочисленных исследований однозначно определила что сознание, сознание не является функцией мозга. Не является функцией мозга. Да, мозг трансформирует сознание, как-то может его виды изменять, направлять ещё что-то. Мозг это инструмент. Знаете? Но сознание это не функция мозга. И их исследования показывают, что когда мозг перестаёт функционировать или части мозга, то сознание зачастую продолжает функционировать. Иногда даже улучшает свою функцию. Улучшается иногда. Поэтому в этой стране это уже признанное явление. Поэтому сознание находится не в мозге, это физиология определяет, что сознание находится в мозге, психология определяет, что не в мозге, поэтому когда мы говорим мы куда вообще пальцем показываем? Я. Когда мы говорим я, куда мы показываем пальцем? Туда. Когда мы не говорим я, мы не говорим я, мы говорим я здесь осознанно. Поэтому ведическая система описывает область сердца, находится сознание. А мозг это инструмент, факт, да, поэтому инструмент тоже должен быть хороший, но он не источник сознания, он инструмент сознания. И основные отделы нашего сознания можно перечислить, мы не будем отделы мозга поэтому перечислять. Это физиология. Левое, правое, и пошли. Но это не интересно. Это вы сами можете в фрукнище прочитать. Мы отдел сознания разберём, оно здесь находится не там, а оно связано, факт. Но мы отдел сознания разберём, это очень интересно. Есть, например, область духовной информации, духовное дело очень интересное, где хранится информация о нашей жизни в духовном мире. Очень интересная область, это особый отдел. В нём хранятся настоящие сокровища, описывается это. Истинное понимание своей природы очень редкое знание. Кто я? Это главный теологический вопрос кто я? Потому что если понять, кто я, то тогда понятно зачем и так далее. Можно ответить на остальные вопросы. Но именно этот отдел является самым труднопонимаемым, так как полкне вы лежит через следование духовным традициям. Поэтому это очень трудный отдел. И метод постижения этой области заключается в особом процессе. который, например, в культуре известен как молитвенная практика или медитативная практика. Поэтому работа с этой областью находится целиком в области духовных величин и может входить в разряд рядовой психологии. Рядовая психология даже близко не должна к этому подходить. Это особое дело, отдел духовных величин. Поэтому над этим работали особые психологи, те, кто немного разбирались в духовном развитии. Никак иначе. Следующая область это область материального знания. И в этой области хранится информация о наших жизнях в этом мире. Ещё это называют область реинкарнации. Тоже очень интересная область. И её открывать нельзя. Вот первый запрет. Эту область открывать нельзя. Достаточно просто о ней знать. Открывать её нельзя. Иногда она приоткрывается сама, появляется ощущение дежавю. Вы можете вспомнить похожую ситуацию? Это был, я помню это. Можете рассмотреть? Я иногда приезжаю, часто езжу, я вспоминаю какие-то места. Здесь надо повернуть. Я тут помню. Часто езжу, так как мы мало ездим, иногда, то это явление редкое. Но когда много ездишь, то иногда оно ну, попадаешь в эти места, где был раньше. Вы помните, когда я попадаю на ну, города, которые я очень хорошо помню? Я думаю, многие изве, что можно чаще досыпануть. Достаточно частое явление. Если человек приоткрывает этот отдел, приоткрывает эту область, он сталкивается с неразрешимыми проблемами предыдущей жизни. Они тогда не разрешились, их друг мы опять их узнаём, и теперь им придётся решать наравне с проблемами этой жизни. Они добавляются. Они добавляются. Их их достаточно, но психологические силы Психические силы человека рассчитаны на решение проблем, которые он создал в этом конкретном теле, который сейчас проявлен. Например, если мы сейчас мужчины, что нам будем делать с женскими проблемами нашей прошлой жизни? У нас были женские проблемы, а если сейчас мужчины, что если мы будем делать? Или мы женщины, и вдруг мы знаём мужскую проблему из своей прошлой жизни, что я с ней буду делать? Если буду её решать, она нерешима по своей природе. А если это было кашачье проблемы. Не пускали её на улицу всю жизнь. И она орал каждую весну. И мы сейчас это вспоминаем, это была наша проблема. Что мы будем с этим делать? У нас всех проблем достаточно. Сумасшествие. Мы добавляем. Зачем-то на проблему, которую не можем разрешить. Зачем их добавлять? Давайте хотя бы с тем, что можно разрешить, поработаем. Но нет, все хотят добавить. Добавить это очень опасно. В этом и состоит главная проблема. Первая и главная проблема нашего сознания. Мы не хотим работать над областью духовного знания, а то и за всяк сил рвёмся в запретные области нашего сознания из-за всяк сил. Вот в этом главная проблема, в этом главное несоответствие. Так интересно. Так появляются мистические практики, которые сейчас очень популярны, залить ту знать что-то вот это. Зачем? Большая проблема может возникнуть. очень большая. Например, все во сне летают, да? Или то, или это не обязательно, что выросли. Возможно, это действительно приоткрылась информация, испрошу. Вы это могли очень чётко ощущать потоки воздуха. Есть один метод, как проверить, правда ли это воспоминание. Попробуйте в полёте почесаться. Если вы сможете лапой почесаться, как надо, Значит, о дисите напарники вспомнили. Если вы не сможете почесаться, проснётесь. Значит, просто галлюцинации. Так можно проверить. <связь> да, и достаточно вот этого. Достаточно, что мы поняли, что это есть, и некоторая информация пробивается время от времени. Достаточно. Не нужно над этим экспериментировать. Это очень опасный объект для эксперимента, так как появляются неразрешимые проблемы. Неразрешимые проблемы. обмако мы не сможем достойно прожить эту жизнь если не будем знать о том что жили раньше и будем жить дальше мы не сможем достойно прожить эту жизнь важно это знать без ясного понимания закона кармы закон кармы значит что мы жили уже раньше и будем жить дальше человек будет жить по очень простому принципу все его знают пей гуляй веселись живи на денрас а соответственно закон не писан всё И вообще тут сегодня сидеть нет смысла. Потому что всё равно все умрём, и дальше ничего не будет, поэтому какой смысл вообще о чём-то говорить? Надо идти быстрее и веселиться настолько, насколько это возможно. И вот это непонимание вечности души или нежелание знать о её существовании часто называется самоубийственным. Это вот нежелание об этом знать. Но глубоколлею с этим не надо. Вот это вот очень известная ошибка. Не надо. Потому что это очень опасно. Мы должны просто знать, что карма есть. Нужно быть очень аккуратным, аккуратным. Например, я рассказывал, а нет. А про Титан. Однажды, когда это случилось, один из Мариков, он работал в трюме. И когда начались эти проблемы, то босс он ему сказал: "Намажься соледолом". И они прыгнули в бочку с соледолом, намазались. И когда пошла вода, их вынесло через трубу. Вынесло её, он понял, ну зачем этот соледол? И ему не разъедало кожу солёной водой, и было не холодно, так как толстый слой с соледола. Он спас его, он как шарик плавал на льху, и поэтому его спасли. Он был одним из тех, кого спасли. Пока он плавал, он уже всех сел, молился Богу: "Если я спасусь, всё, брошу пить, курить, всё, ничего не будет, всё только мне спасли". Долго очень не, не приходили спасатели, поэтому он молился так очень серьёзно. Его спасли. И он 25 лет не курил, не пил, вообще ничего не делал. Жил идеально своей жизнью. И на 25-летие все, кто спаслись, решили собраться. И они решили собраться и отметить как у нас пьянент. И он напился, как следует. И когда он вышел, он подскользнулся упал в лужу и упал головой заклюнулся. Карма. Очень интересно. Мы можем видеть эту ситуацию. Как это происходит. Да. Или ещё я рассказывал такой случай недавно произошёл в Китае. В Китае есть известный мост, э, с которого прыгают люди, а любители, так сказать, поэкспериментировать с живучестью тела. покоиться же самоубийством, как-то там от несчастной любви. И однажды одна девушка шла на этот мост. И кто-то узнал её, весть быстро разнеслась, что идёт очередной экспериментатор, и очень много людей собралось на этом мосту. Все собрались, пришли, столько было людей, что мост не выдержал и рухнул. И почти все утонули. Девушка стояла на берегу, смотрела на всё это. Посмотрела, посмотрела, развернулась и пошла домой. Перед умом так иногда бывает очень интересно. Или известный альпинист Жирар Омиль очень известный. Он шесть подъёмов на Эверест совершил. Очень опасная гора, очень опасная. На неё не рекомендуют даже в тёмное время суток попадать. Там очень много духов. Поэтому там люди сходят с ума, теряются группы. Очень много случаев остановки сердца от страха. Мистическая гора. Вообще все почему-то лезут в Гималаи и хотят от этого какое-то благо получить, покорить. Залезь на одну секунду на самый верх, подержать немножко флаг и быстрее бегом вниз. Покорив называется. Покорил останется там жить. Нет, чуть-чуть и -чуть, бегом назад. Покорив называется. Нет. Они не знают даже, как благо от горы получить. Но есть возможность, гора это великая сила, факт. И можно получить силу вот. от горы. Знаете как? Её нужно обойти. Вот тогда сила приходит от горы. А все на неё зависть пытаются. <св> зависть, причём на одну секунду даже зависть не возможна. Ну, <св> так опасно. И он 6 раз покорил. 6 раз. Что уже, так сказать, по своей природе очень интересно. Если ты покорил, ну и живи там. Нет, он 6 раз её покорил. Очень интересное явление. Покорялся раз. Покорить можно только один раз. Почему ты 6 раз её покорил? Это как знаете, что бросать курить очень просто. Я сам пробовал 40 раз. Ну это примерно то же самое. Да. Но он умер у себя дома, когда меня лампочку упал с табуретки. Ну так интересно, карма. Приконечность. что происходит. Следующая область называется область негатива. Негатива, область негатива. Это область негативной информации это то, что мы хотим забыть, выкинуть из своего сознания. И так как это мусор сознания, его невозможно выкинуть в корзину. Куда его можно выкинуть? Куда можно выкинуть мусор сознания? Только в чужое сознание. Видите, как интересно? Его невозможно выкинуть в корзину. Оно на уровне сознания находится. Поэтому им нужно с кем-то поделиться. У меня такие проблемы. Понимаете? Мы делимся, это мусор сознаний. У нас у нас у нас проблема. Проблема это мусор. Если у вас с, с, с потолка что-то отвалилось. Это проблема? Ну, проблема, мы должны этим это куда-то выкинуть, поделиться. И мы поэтому несём это соседям. У меня проблема, смотрите, отвалилось. Да, не принимайте близко к сердцу, но в современном мире это называется дружбой. Называется дружбой. Поэтому дружить нужно уметь. А сегодня у нас дружба, она превращается в обмен мусорными меёдрами. Когда мы вечером встречаемся, вот у меня своё ведро, вот посмотрите, как интересно, сколько всего вот у меня. А у тебя что? У меня вон вообще какое большое. Окей, начнём с нашего. Поэтому Для блага наших же друзей должно быть много. Потому что если у нас один друг, он попадает в очень тяжёлую ситуацию. Наверняка вы попаду, в такую ситуацию. Всё, невозможно уже, нет некуда деться. И весь мусор вашего друга уже будет у вас. Поэтому должно быть много. А иначе это называется таким термином смешным индивидуальная помойка. Индивидуальная помойка, когда мы себе специально для этого друга заводим индивидуального. Поэтому дружелюбие это отдельная тема до семинара. Я сейчас просто чуть-чуть скажу так для размышления. Просто чтобы мы хотя бы, так сказать, немножечко над этой темой задумались. Никому не нравится постоянно находиться в этой роли. Ну это очень тяжёлая роль. Так это происходит. И хитрые люди используют в качестве помойки весь мир. Они пишут романы, снимают или сериалы и со всеми делятся своей глупостью. Со всеми делятся своим мусором. Очень популярны какие-то сериалы, это городская помойка или даже государственная, по-моему, даже мировая помойка. Ну, типа мусор какой-то из Зауралья, я не знаю. Была же из Зауралья, это. Ну, причём тут вообще её мусор? Её какие-то мексиканские или какие-то там проблемы. Причём тут мы все? У нас даже такое не растёт на фазынге. Что у них растёт? Совсем другое растёт. Да, но всё так интересно. Всё так интересно. Мы делимся этим, очень интересно происходит. Ну так начинаются проблемы. Дополнительные проблемы. Появляются новомодные способы в интернете, и снова модные способы блоги называют. или в журналах, интернет-дневники, все пишут свои мысли, всех читают, что к чему. Поэтому ум действительно должен время от времени избавляться от мусора сознания. Ему надо дать возможность это делать, но есть безопасные способы. Я расскажу об одном. Есть очень безопасный способ, вы им пользулись. Как поделиться, но чтобы ничего не разрушилось. Кто знает, с кем это поделиться? Точнее, с чем? Дневник. Да. Дневник. Это тот самый друг, который не будет страдать от того, что вы с ним поделились этим мусором. Но его никто не должен читать. Никогда. Потому что если вы его пишете, чтобы его потом кто-то прочитал, это уже не дневник. Это уже помойка в будущее. Помойка в будущее. Поэтому многие пишут дневники на будущее. Дата, подпись, всё. Просто помойка в будущее. самобезопасный способ. Иначе разрушатся отношения. Но никогда нельзя забывать, что мы сами принесли этот мусор в своё сознание, что мы источник этой концой этого мусора. И есть другая область очень интересная область страхов. Страхи, то, чего мы боимся. И в этой области находятся наши эмоции, которые связаны со здоровьем, с физическим здоровьем, с психическим с духовным здоровьем. Мы подозреваем, что всё не так вокруг безопасно. Есть подозрение у нас. Например, недавно начался суд в Америке на огромное количество денег, на миллиарды долларов. Начался суд с одним заводом, потому что тот продукт, который выпускает этот завод, он содержит вещество, которое вызывает сердечные приступы. И об этом не сообщалось открыто. Как вы думаете, что они производят? Тэфлоновую посуду. Тэфлоновая посуда в тефлоне, но содержится один элемент, могу даже прочитать, перфтороктановая кислота, которая очень опасна для здоровья, даже в небольших количествах вызывает сердечные приступы, воздействует на сердечную мышцу. И сейчас огромный суд идёт, очень тяжёлый суд. Потому что весь мир завален тефлоновой посудой. Несистемного сосуд. Это какая? Тифоновая, не пригорающая. Тифоновая. А, не пригорающая, вырасцового рода, нет, да. Да. Тифоновая, не пригорающая. Непригорающая. И мы чувствуем, если что-то облегчается, за это надо платить. Не бывает чуда. Если что-то становится легче, надо платить за это. И чем платить? По здоровью, факт. И мы подозреваем, что действительно это мы живём в этих страхах, есть такое дело. Отдельная область. Мы не будем сейчас много говорить. На ночь не будем пугаться. Есть другая область очень интересная область желания и надежд. Наши наши надежды, наши желания скрытые, явные. Это называется стол заказов. Голту тренчал заказов. Помните? Я помню. Стол заказов очень интересно. Те, кто помнит хорошо, те, кто нет, ну что делать? И как вы заметили, не все наши желания исполняются. Да? Это происходит по двум причинам, очень интересно, если будем разбираться. Сегодня я научился исполнять свои желания. Поэтому подумайте, надо ли это слышать. Потому что не все наши желания хорошие. Вдруг исполнятся. Можно сейчас сразу идти. Идти. А то я расскажу, как желания исполнять. Во-первых, почему они не исполняются, разберёмся. Наши желания может не соответствовать нашим возможностям, нашей карме. очень просто. Желания одни, карма другая. Поэтому и говорится, например, что богатый человек это тот, у кого потребности меньше его заработка. А бедный тот, у кого потребности выше его заработка. Дело не в том, какой заработок, дело в соотношении потребности и заработка. Понимаешь? Вот, например, на востоке можно увидеть людей с очень маленьким заработком. Знаете пример, например, может быть, в сельской местности заработок 250 руб. на русские деньги. Это сколько на местные? На 5 разделить. 50. 50 гривен. Спокойно. Не может быть такой зарплаты. И лицо у него выглядит абсолютно счастливый. Потому что видно, что его потребность меньше этого. Что ему вполне хватает. Его потребность меньше. Очень маленький заработок. И причём он и работает тяжело. Это не просто так на стройке на ну, кирпичи несить и ни не в носилках, а на голове. И женщина это может быть Ну, это целый день обычный. Достаточно тяжёлый труд, и видно, что у неё лицо счастливое. Её потребности ниже, чем этот. Поэтому очень интересно вообще вот эта вот идея богатства. Это тоже отдельная вещь. Сейчас мы другой разберём. И вторая причина косвенно связана с первой. Это навязывание нам чужих желаний. Когда нам навязываются чужие желания, И в основном чужие желания связаны с обогащением. На нас хотят нажиться. Так это чужое желание, не наше. Поэтому денег на них обычно не хватает. На чужие желания денег не хватает. И как вы думаете, что это за желание, как это проявляется? Что это такое за эффект? Реклама. Реклама это навязывание нам чужих желаний. Мы этого не хотели. Мы это не хотели. Реклама делает человека несчастным. Так как ему навязывают несуществующие желания, он этого никогда не хотел. Это не его было желание, ему навязали, объяснили: "Неужели ты не знаешь, что тебе это хочешь?" И поэтому сознание вынуждено бороться не только со своими проблемами, но еще и с навязанными желаниями. Представьте себе, что мечтает ё-попугайчик. Зелёненький, хороший, за ухо кусается. Э-э, э-э, э-э. Он кусается. Что-то как-то ругается по-своему. Что-то говорит. А воз другой приходит, говорит: "Какой попугайчик, сейчас можно крокодила заводить, крокодила большой зелёный. Вот это будет круто, это будет модно. Большой зелёный крокодил, купи его". И мы идём и покупаем себе крокодил. И как только мы его покупаем, этот только мы его покупаем, друг тут же говорит: "Всё, извините. Я приду через месяц". И мы вынуждены сами с этим крокодилом возиться. И мы понимаем, что это не наше желание. Куда мне удевать? Чем его кормить? Что симтируется? Крокодил. Вот также вот эти навязанные желания это крокодил, их можно дома встретить. Видно нормальная вещь, нормальная, нормальная, нормальная дома крокодилу. Навязанная вещь. Прямо видно, она она вырывается из общего сознания чьей-то квартиры, видели только, очень интересно. Крокодила купил. Телевизор. Длинный диагональ. И там лицо такое растянутое телевизионное. И вот смотреть понять не может. Протистолько денег отдал, а почему лицо такое растянутое? Крокодил. А уже куда деть? И крокодил такой стоит. Очень интересно. Хоть бы посмотрел сначала, чтобы лицо было ровное. Очень интересно. Так происходит. И есть секрет исполнения своих желаний. Но учтите, не навязанных. Ненавязанных с навязанными желаниями. работать невозможно. Мы сейчас будем исполнять ненавязанные желания. Итак, наши заказы, есть этот стол заказов, есть наш список. Секрет очень прост. Наши заказы исполняются тогда, когда мы неприятности, которые происходят в нашей жизни, воспринимаем как позитивные изменения в своей жизни. Сейчас я это объясню. С этим согласился даже современный известный психолог Лёрникавы, вы его знаете, Ричард Вазьмен, очень известный психолог. Ричард Вазьмен. Он проводил 10 лет испытания. 10 лет наблюдал за двумя группами людей. Первая группа счастливчики, вторая группа неудачники. И он пытался проследить вот эту нить. Что же за эта нить связывает всех счастливчиков? Те, у Килкола всё получается всю жизнь, знаете, есть такое И мы обычно очень завидуют, но ну, им-то за что? Что они вообще сделали? Везунчики. Да, везунчики. Что случилось? И он наблюдал 10 лет, 10 лет. И он отметил, что важная привычка у всех этих везунчиков была одна у всех. Видеть в любом провале что-то положительное. Видеть в любом провале что-то положительное. Таким образом, он пишет: "Человек программирует себя на успех". И как ни странно, действительно его желания сбываются. Это формула в культуре звучит очень просто. Кто знает как? Всё, что не делается, всё плохо. Это законы исполнения желаний, все его знают, никто не хочет им поделиться. Никто не хочет. Это есть принятие законов кармы. Это же не всё, потом чуть позже расскажу, как лучше исполнять свои желания. Есть область обид. Обысбит. Обысбит это то, что мы приготовили для других. Ещё это называется камера пыток. Попался бы он у меня. В этой области мы проигрываем то, что хотели бы сказать или сделать с нашим обидчиком. Очень опасная область. Но мы не знаем самого главного. Предостережение висит. Всем известно, Все кто занимается психологией знают. Описано очень давно. Когда мы представляем, как мы что-то скажем или сделаем с нашим убийцейком, этим самым мы репетируем, репетируем свои собственные страдания в будущем. Это репетиция наших собственных страданий. Этим самым мы прогнозируем своё будущее, программируем его. Очень интересно. То, что мы представили для других, обязательно произойдёт с нами. В этом где? Поэтому будьте очень аккуратны с этой областью. Очень аккуратно. Так вот. Судьба в первую очередь обращает внимание на то, что происходит в этой области. В области пыток. В первую очередь судьба смотрит на эту область, что там происходит, а уже потом на стол заказов. Понимаете? Сначала сюда, потом на стол заказов. Поэтому Сейчас очень важный момент. При исполнении желаний своего. Если мы, несмотря на негативное поведение людей, желаем им добра, то судьба берёт с нашего стола заказов то, что равноценно нашим пожеланиям другим людям. Все поняли, что я всё сказал? Очень просто. просто. Желаю, что на тебе. Очень кажется, просто. И... Ровно на сколько мы проживали другим людям, которые к нам плохо относятся, ровно на эту же сумму будет исполнено желания с нашего списка заказов. Очень просто. При этом посмотрите, сколько в нашу жизнь пришло. Вот это равно цена тому, сколько мы проживали другим людям. Очень просто. Очень просто. Очень просто. Ну как трудно этим пользоваться? Как трудно? очень просто. Поэтому желайте людям здоровья, сами вылечитесь. Желайте им счастья, оно придёт к вам. Оклемируйте своих конкурентов, ваш бизнес пойдёт в гору. Всё очень просто. Всё очень просто. Но как-то трудно. Вот это вот парадокс. И мы с этим разберёмся. Почему-то трудно делать такие простые вещи. И на это у нас уйдёт целую неделю. Чтобы разобраться, почему так трудно делать такие простые вещи. Вы заметили, что это трудно делать? Трудно. Хорошему человеку очень легко жевать счастье. А если уже он на полгу наступил в автобусе? Вот попробуйте в этом случае счастье пожевать. Домой пришли, а он к вам в стену, у вашу стену на другой стороне забивает гвоздь. Не гвоздь, а дупель. Вы знаете? И он не забивается. И он забивает его вот 2 часа подряд. Тыдынь. Тыдынь. Тыдынь. <td>и и вроде перестал, оказывается, нет. Пошёл отдохнуть. И прямо такое желание пожелать ему счастья возникает, непреодолимое. Да. Чтобы он до этого счастья быстрее умер. И больше мне забивал гвоздь. Да? Стена-то наша? Или чая? Чая это стена, которая между соседями. Чая. Сколько сантиметров вашей стены? Сколько её?</td> Как, вот как, полы, ну как это вот интересно, что я понял, как это определили. Очень интересно. И Хит, и три соседи иногда даже к соседской розетке подключаются. Не знаю, здесь делают, нет. А вы заметили, что соседка, она сквозная, э, соседка, а розетка. А розетка, она она сквозная. Вы заметили? И поэтому некоторые берут и подключаются к соседней иปลюткую электрическую. Да волен они потом ходят. Пока не заболеет. Потому что кто-то подключит к их почки однажды. Вот. <свят> так приходит Перво. Вот это очень важный момент, который бы я хотел с вами обсудить. Следующая область это область смещения по времени. Очень интересная область сознания. Мы будем говорить позже о том, что наше сознание работает в двух режимах, врата друг Обратка друг мы это обсудим завтра. Обратка друг и можно понять, что наше сознание сейчас работает в функции враг, потому что оно постоянно пытается сместить во времени наши хорошие идеи. Оно постоянно их смещает во времени. На приходит какая-то хорошая идея, и сознание говорит: "Вот ведь Сафолеевич такой хорошую вещь сейчас сказал". И наше сознание нам говорит: "Да, он этой неделе уже некогда это начать". Да. Начнём со следующего месяца. Да. Да сейчас потому что некогда, подождите, сейчас? сейчас семинары, днём работа. Ну когда? Не когда. Потом. Есть такое понятие, с понедельника начнём, знаете? Понедельник. Да, с понедельника. Да откладывают, откладывают. Поэтому наше сознание это профессиональный тунеядец, хотя вид делает очень активный. И мы встречались с такими людьми. Вы на работе видели таких людей? Господаря, отчётов невозможно сколько вообще. Всё так здорово, столько слов, а результата ноль. Просто ноль. В одной стране был случай совсем рядом. Не скажу в какой. Очень большой. Несколько десятилетий назад решили построить один из городов такой военный город, поэтому о нём мало говорили. У меня было информацию, решили построить город, приняли решение на самом верху. И каждый год стали выделять деньги на его строительство. И поступали отчёты каждый год. И строили несколько десятилетий. И то ли в вот том году, то ли в позатом, так как ехать было далеко, эта страна большая, неизвестная, но очень большая. Решили всё-таки съездить. И когда пошли брать билет, им почему-то не продали билет. Не нашли название такого города. В своём компьютере. Стали разбираться? Города нет. Даже деревни не вырубили на этом месте. А деревня была. Да. А строили нет, несколько десятилетий. И отчёты шли, что всё нормально. А вот даже деревню не вырубили на этом месте. Вообще пустое место абсолютно. Ничего даже ничегось. Вот такое, ребята, происходит. <клево> <клево> Удивительно. <клево> так же у нас в жизни такое происходит. <клево> Сколько мы всего решили в своей жизни совершить просто попытайтесь вспомнить и составьте этот список. Ну что? Да. Жизнь бы уже была совсем другая. Я думаю, есть такая область очень интересная. Поэтому нужно со своим сознанием разобраться, как оно действует. Если пришла очень хорошая идея, нужно сразу её осуществить сразу. И иногда ум даже деньги умудряется спрятать. Деньги даже прячет. Однажды у меня была такая ситуация в жизни. Мои родители долго сдавали квартиру, сдавали, сдавали, сдавали. сдавали. Потом я приехал жить в этот город, мне её дали эту квартиру. Едешь, ус делаешь ремонт. Ну, как обычно, там жили разные люди. Думаю, сделаю генеральный ремонт. Денег было мало, я думаю, как я всё это сделаю? Я стал вздирать домой. Вдруг раз 100 долларов выключу. Ну, интересно. Стали сдирать быстрее. Ещё одна Ещё одно. Линолем подняли ещё несколько. Пока всё отобрали, оказалось, что дельник как раз хватает на весь ремонт. Ну, какая ситуация была, мне уже интересно. Да кто-то кто-то их прятал? Кто-то их прятал? Я даже ждал, потом думаю, ну если придут, отдам, то какая проблема? Не дал, как никто не пришёл. Забыл. Да, не может вспомнить. До сих пор, куда он их дел? Ну, это такая интересная история. Сколько мы всего спрятали хорошего от себя самого. Сколько мы от себя самого всего хорошего спрятали. Плохое-то вот мы как раз не прячем почему-то. Хорошее почему-то прячем. В чём проблема? И беда в том, что наше сознание прячет от нас активность. Активность это функции души. Мы прячем то, что нам душа посылает. В этом беда. Вот. Поэтому сейчас он действует в функции враг. И мы должны с ним помириться. Есть ещё область одна. Называется область автоматизмов или подсознательной. Она отвечает за автоматические функции, ходьба, переваривание, моргание, со што угодно. Британские кологи открыли удивительный факт. Оказывается, у некоторых перелётных птиц супруги совсем как люди. Они улетают на юг отдыхать в разные места. В разные места летеют отдыхать. Интересно, да? В разные места. Но не это интересно даже. А интересно то, что возвращаются они назад в один и тот же день. И у них нету интернета, нету сотовых телефонов, нету почты, ничего нет. Они возвращаются Одни и тот же день и никогда не встречаются по дороге. Возвращается этот. <как> так действует эта функция. Кто-то, знаете, вот так интересно. Сейчас мы много поговорим о самоконтроле. Некоторые мы разобрали о дело сознании самое важное немного о самоконтроле. Сознание боится изменений. Мы хотим меняться, мы хотим меняться в лучшую сторону, но оно боится. Ну что более-менее всё стабильно и хорошо, что боится, так как, как я говорил, эта функция от дурака нам специально придумана, чтобы как можно меньше меняли. Потому что бог его знает, тоже в какую сторону меняют. Поэтому даже когда мы хотим в хорошую сторону изменить, некоторый блок стоит на всякий случай, а вдруг мы не понимаем вообще, что мы хотим изменить. Поэтому есть некоторые предохранители. И поэтому сознание очень интересно действует. Оно пытается уйти из реальности. А он начинает всё оценивать с разных точек зрения. Например, он оценивает, как было хорошо в прошлом. Ну, мы так было всё хорошо в прошлом, а сейчас такие проблемы. Вот в прошлом было так хорошо. И оно уходит в прошлое. Думает: "Вот раньше было-то, да. а сейчас вот как. А раньше было вот как". И находится постоянно в этом прошлом. Или наоборот, пытается находиться в будущем. Сейчас да плохо, но вот в будущем как будет здорово. Да, всё будет так здорово в будущем. Не хочет никак разобраться в себе настоящем в этом проблема. Поэтому настоящее изменение, настоящий контроль сознания начинается, когда мы осознаём себя. Когда мы думаем, что сейчас я конкретно делаю, в каком сейчас я состоянии нахожусь, куда я сейчас движусь. И тогда, когда мы начинаем об этом думать, перед нами появляется пульт управления нашего сознания. способные манипулировать. И осталось только разобраться, как правильно им пользоваться. И на этом принципе концентрации основана система йоги, то о чём мы будем говорить. Йога. Поэтому первая, ну, рекомендация йоги сконцентрироваться на выполняемом действии. И мы тут же получаем первичный контроль управления своим сознанием. Например, попробуйте есть молча. Всем рекомендуется, да, когда я ем, я жуханием. Я жуханием. Но чтобы появляется контроль, мы можем контролировать своё пищеварение. Оно становится лучше. Мы понимаем, что происходит, что я ем, зачем я ем, сколько я ем. Если я не контролирую этот процесс, то я переда или плохо пережёвываю, понимаешь? Или не то ем, что надо. Я не думаю над этим, но это самый, может быть, важный процесс для нашего здоровья. Если мы отвлекаемся больше, проблема начинается. Ну, да, так интересно. Вся культура основана на этом, на концентрации. Женщина мечтает сконцентрировать на себе сознание мужчины. Всё для этого делаешь. Нужно блистать, быть красивой, всё, в центре внимания. Хахатать иногда. Ха -ха -ха! Что ты надо делать, чтобы быть в центре внимания, концентрацию. Когда у них концентрация нарушена, нужно что-нибудь сделать. Психануть. У уронить что-то такое. То есть женщины знают о таких методиках. Мужчины мед стоят, мечтают на себе сконцентрироваться знания женщины, одеваются, причёсываются, что, то есть, поигрывают мышцами, громко говорят: "Я купил себе телефон". В Лу Китае определили, что 40% мужчин ходят с мулижами с сотовыми телефонами. Не не настоящие сотовые телефоны, а мулижи или просто отключенные. Он отключен, а он с ним всё равно в бар приходит, ложит перед собой. Передвал. Жестоко это, так это сказать. Он пытается сконцентрировать на себе. Телевизионная реклама концентрирует на себе ну сознание телезрителя более громким уровнем звука, да? Вы сидите, слушаете спокойно, потом палбам. Да. Да, очень трудно, можно сух потерять от таких переходов. Помидор концентрирует на себе изменениям цвета. Я уже красный. Заберите меня. Да. Вот. Для чего все мне это делают? Для контроля и получения выгоды. Так? Так. Контроль, выгода. Очень интересно. Поэтому, чтобы не попадать под чужой контроль и не оказаться жетой пользования в скрыстных целях. Надо быть самомоскоцентрированным. На чём? На истине. Если мы сами сконцентрированы на истине, тогда мы защищены, никто же не может нас использовать. Мы сами защищены. И тогда мы живём, решая реальные проблемы. А иначе мы просто решаем чужие проблемы. Все решают за счёт нас свои проблемы, но постоянно концентрируются на себе. Вот. И мы пытаемся решать их проблемы. Можно действительно надо как-то что-то что-то. Встановки деньги просто сразу же. Очень просто. Это есть брейнбилдинг построение сильного сознания. Сильного сознания, которое может решать проблемы. А ведать это называется медитация, это концентрация на настоящем. Для этого необходимо понять процесс, настраиваться на сам процесс действия. Необходимо искать вкус в самом происходящем, а не в том, что всё закончится. Мы должны понять, что нужно идти в вкус в самом происходящем. Это есть идея призвания, не сколько я зарплату получу, а как мне здорово выполнять эту работу, которая. Вот это правильная концентрация. Если я концентрируюсь на зарплате, может быть большая проблема, да? Потому что зарплаты всегда мало. Её не может быть много. Пока мы её ждём, кажется, что её хватит. Но уже в процессе её пересчитывания у окошка кассы её уже мало вы замечали? Уже хочется занять у того, кто больше получил зарплату. Уже не хватает. Уже не хватает. Поэтому сразу нужно сюда отдать на какое-то на какое-то духовное развитие. Это очень важное, это очень важное дело нашего сознания. Помните, мы это разбирали? Самое важное дело нашего сознания. Это мы сразу, как мы получили деньги, нужно сразу отдать, потому что через минуту будет уже мало. Всё, уже будет не хватать. Тут же всё распределиться. Так нужно сразу что-то отложить. Это идея пожертвовать на духовное развитие очень важная идея. Очень трудно пожертвовать что-то. В общем, трудно, поэтому мы поговорим, как это делать. Медитация. Поэтому мы сами выключаем свет в своей душе и потом говорим, что всё плохо, безнадёжно. необходимо включить свет в своём сознании, просветление, свет. Это та самая идея, что всё идёт к лучшему, что бы ни происходило. И по-настоящему мы можем регулировать своё сознание, когда мы понимаем цель происходящего. Мы говорили три задачи, три функции нашего действия. Цель, например, ребёнок спрашивает: "Зачем мне есть эту кашу?" И вдруг мама ему говорит, чтобы стать таким же сильным, как папа. И он, ого. Интересно. Есть цель. Да. Интересная цель, ладно. И уже каша не такая. Да. Как обычно. Он уже папа тоже ел такую кашу, стал таким же сильным. И разум должен задавать очень высокие цели. Называется Буддхи Йога, умение задавать цель. умение задавать цель. Поэтому уже чётко понимать, какая цель позитивная, какая негативная. И цель, которая развивает сознание, называется щедрость. Когда я хочу отдавать что-то для счастья других. Это одно из состояний сознания. Запомните, есть два состояния сознания. Одно развивающееся сознание, другое деградирующее. Их очень легко отличить. В состоянии развития я готов жертвовать своим удобством ради счастья других. В состоянии дегратации, деградации я готов жертвовать частью других ради своих удобств. Понимаете? Очень просто. Очень просто. Все запомним. Очень простая вещь. И мы должны постоянно контролировать, в каком сознании сейчас действую. А в каком сознании я занимаю место в автобусе? В каком сознании я пытаюсь встать в очередь быстрее перед другим? Вот, вы знаете, это русская игра стать в очередь быстрее. Идут два человека к кассе. В очереди подходят, я это постоянно вижу. И начинают ускорять темп. И смотрят друг на друга. Их всего двое. И начинается соревнование. Или к автобусу бегут, или к месту какому-то бегут. Или ещё тут втроём соревнуются. Ну. Почему сразу не уступить? Почему сразу не уступить? Чем мы готовы пожертвовать от счастьем других ради своих удобств, и ради своих удобств ради счастья других. Вот и всё, два состояния сознания. И так мы можем определить, развиваемся мы или деградируем. Очень простой критерий это самотест. Все настоящие тесты в психологии это самостоятельные тесты. Не бывает внешнего теста. Никто не может извне нам что-то посчитать, никто. В себе никто ничего посчитать не может. В себе никто разобраться не может. Что-то посчитать невозможно. IQ там что-то И вот вот всё это глупость там тут. Детская игра, детские забавы. По-настоящему тест это самодействие, когда мы сами определяем что-то в себе, и тогда мы способны меняться. Так интересно. И когда мы что-то отдаём другим, в ответ мы получаем инструкцию к своему пульту управления сознанием, это как плата за вход. Пока мы что-то отдаём, мы можем себя менять. Когда мы начинаем у других забирать, изменения в себя невозможно. И тут деградация, очень просто. Это просто идея. И сознание связано со восприятием звука. Чем тонше восприятие звука, тем выше сознание человека. И по одному из определений мы говорили, сознание находится в Анахата чакре, да? То с чего мы начали. Анахата. Область сердца. И открывается сознание посредством особого ключика, который нужно повернуть на 3 оборота. 3 оборота. Сознание представляется в виде лотоса. У меня такое интересное описание видел лотоса. И видел, как люди толпами ездиют на озёра, где растут лотосы. Тут есть озёра, где лотосы растут? Нет, есть. Тут? Да? Можно просто поискать. Обычно где-то тихо растут. Красиво. Да, растут в разных городах, обычно мне рассказывают, что где-то есть маленькое тихое озеро, собственно. И потом его вытаптуют причём сразу. Всё, один год его вытаптуют это озеро. Все едут на лотос смотреть, но все забывают, что лотос у нас прямо в сердце есть. Лотос сознания. И в этом лотосе находится место пребывания ума. И поэтому через звук мы можем открыть этот лотос. Поэтому, например, в синктические мантры начинаются со слога Ом. Известно такое? Угу. Ом. И он состоит из трёх букв: А, У, и М. Когда человек теряется в лесу, он кричит это. Аум кричит. А! Помогите, спасите. Я хочу узнать выход. И он кричит это. Кричит зовёт на помощь. Но знание прямо в его сердце находится, поэтому все ведические мантры с этого звука начинаются. Ом, три буквы: А, У и М. И на звуке А лотос выпрямляется. В сознание просыпается. О. Первый поворот ключа. На звуке У лотос раскрывается. И на звуке М он начинает пахнуть Аромат идёт от сознания идёт аромат. Благоухать начинает. Чистота приходит, карма уничтожается. Называется мантра медитация. Особый метод очищения сознания. Особый метод очищения сознания. Поэтому весь образ звуки, если человек постоянно матерится. Это ужасно. Сознание одного мата достаточно, чтобы полностью изменилось сознание. Я могу всю неделю говорить очень умные слова, я умно говорю, да, что-то рассказываю. Ну достаточно мне достаточно мне за одну неделю один раз материться. Все. И все запомнят только это. Скажу: "Да, приезжал э, ещё Фёдорович" и матюгнулся. А что рассказывал? Ну да что рассказывал? Матюгнулся вот. Вот. Да. <реклама> всё. Тут же на этом будет концентрация на звуке, факт. Вот. Бесспорно. Господно, даже без эксперимент. Абсолютный факт. От звука всё зависит. И поэтому смысл чек чек человек находится в чистом звуке. Он способен чисто говорить, чисто воспроизводить. У него есть молитвенная практика, медитативная практика. Он начинает благоухать. С ним интересно, все идут на запах, на вкус. Интересно. Он интересным становится. Когда чем-то пахнет вкусно. От кого так пахнет? Да? Так. Он сразу это чувствует. Так же сознание начинает благоухать, сознание начинает благоухать. Очень интересно с таким человеком. Жёстна интересно. Жёстна интересно. Бы бывает ужасно страшно с каким-то человеком, думаешь, вот убьёт он меня или нет, если я с ним пойду домой вместе. Вот убьёт он меня или деньги заберёт. А начинает выголухать иногда сознание. Так отключается. Есть более простые способы очищения нашего сознания. Например, сознание, если грязное, то боится воды. Поэтому При возникших проблемах, а если в сознании возникли какие-то проблемы, неплохо принять омовение. Кто принимает душ. Есть очень интересный вид омовения, у кого есть дача, какой-то земельный участок или даже просто балкон. С раннего утра поставьте ветровую воду на балкон. И пусть она целый день будет лучаком солнца, пронизанного лучами солнца. И вечером вылейте на себя эту воду. Вы очитите мне передавая мои эмоции. называется прана-яма. Когда вода совмещается с солнцем, особая жидкость появляется. Прана-яма. И действует на сознание очень быстро очищает. Очень хорошо помогает, особенно после тяжёлой работы, всякой-то работы, кило города. Очень хорошо помогает. Поэтому вода очень быстро успокаивает ум, очищает. И вода, если вы несколько капель на себя побрызгаете, на ладошку чуть воды и на себя побрызгаете, просто так. сознанию очень быстро приходит в себя. Можно более трезвое решение принять, быть более сконцентрированным. Да? Кошки, собаки, вон они как иногда на воды боятся. Рыбуца не хотят вообще мыться. Привыкли, но сознание очень интересное у кошки и у собаки. М-м. Гетича тоже не любит мыться. Тоже сознание забывает очень весело. А? Люди то да. Да, да, если бы ребёнок. Если люди точно хорошо. Пусть плавают. Сознание нас иногда обманывает, подсовывает нам глупые идеи. Это легко проверить. Их надо обнаруживать. Поэтому надо сказать своему уму: "Хорошо, ты это предлагаешь сделать? А давай потом об этом всем расскажем". И он скажет: "Да, а". Да, наше сознание очень боится правды. Говорит, сделаем, никому говорить не было. Поэтому наше осквернённое сознание придумало занавески, шторы, тёмные очки, глазки, глазки это всё наше сознание придумало, чтобы прятаться от других. Потому что по-настоящему чистота нашего сознания проверяется не когда мы на людях. На людях мы все очень культурные, да? Всё причесаны, сидели, сидим, друг на друга смотрим, оцениваем. Но сознание проверяется, когда мы остаёмся одни. Когда никто на нас не смотрит. Вот тогда проявляется сознание. Вот тогда всё вылазит. Ой, никого нет. Ага. Я один. И вот тогда всё проявляется. Всё проявляется. Очень смешно иногда. Что мы ещё можем сказать? Значит, сознание постоянно что пытается внести в наши области. Это очень похоже на ребёнка, который приводит огромную дворнягу утром. Вы приходите домой, смотрите, ребёнок такой с интересным лицом рядом с ним дворняга сидит. Такая, значит, грязная большая собака. Он её привёл. И он начинает вам доказывать, что какая хорошая собака. Так важно, чтобы она у нас дома жила. И я сам буду её выгуливать. И мама понимает, да. Поэтому тут ничего не поделаешь. Иногда мы должны отказаться своему сознанию. Иначе он приведёт всех. Причём нужно отказать очень грамотно, потому что в основном он не выгонит её на улицу. Он скажет: "Ладно, пойду, выгоню". А сам поселит её на чердаке и будет её кормить ещё месяц. Понимаешь, что интересно? Сразу не откажется. Поэтому с ним надо очень аккуратным быть. Понимаете? Или он пытается оправдываться, наше сознание пытается оправдываться, и тогда появляются оправдательные словоформы. Поэтому негативное сознание легко узнают по оправдательным словоформам: да, но, Да? но. Поэтому мы ну, запомните, наш негативный ум всегда оправдывается, а позитивный разум всегда признаётся и раскаивается. Это тот же самый тест. Как мы сразу действуем? Когда мы вроде бы сначала признаёмся: "Ну да, сделал я это глупость, но было же столько причин, чтобы так поступить?" Нет. Когда мы способны раскаиться и признаться, вот это возвышенное сознание. Так трудно это сделать. Поэтому в психологии рекомендуется найти коменданта для своего сознания. Мы должны нанять коменданта в своём собственном сознании для наведения порядка. И эту функцию может исполнять только разум это комендант в нашем собственном сознании. Но он должен быть очень сильным и решительным. Для этого ему надо установить хорошую зарплату, давать ему ежедневное знание. Он должен ежедневно получать знания, утром и вечером жевать. И также его нужно заставить накачивать мышцы, он должен качаться. Он должен применять это знание ежедневно. В этом и идея. Он должен научиться применять его уже прямо. Вот тогда он вытучится сильным. Туда он будет очень сильным. Также наше сознание интересное явление может нам показывать это реинкарнация. Есть реинкарнация тела, есть реинкарнация сознания. данное сознание входит в тело какого-то героя. Когда мы не можем какие-то глупости осуществлять в этом теле, мы идём в кино и входим в сознание героя. Па, в его тело попадаем, да? И начинаем это чувство теперь желать, и, и можем стрелять налево, направо, ба-па-ба-ба. -ба -ба -ба -ба -ба. Можем совершать глупости, мы реинкарнируем, сознание реинкарнирует, и мы ощущаем это всё, особенно если Такая новомодная техника, да, сейчас. Очень хороший кинотеатр. Очень хорошо всё устроено. Поэтому когда вы выходите, наверняка вы замечали, даже идти сначала трудно. Ещё сознали, не вернусь. Идти трудно. Посмотрите. Не вернулась сознание. Но этот тонкая глупость, она всё равно совершена. Тонкая глупость, но всё равно с... и поэтому проблема придёт тонкая. На этом же уровне придёт проблема. от неё никак не уйти. Если мы кого-то убили на тонком уровне, вошли мы в это тело героя, убили, то к нам придёт эта проблема. Нас тоже что-то убьёт на том же уровне. Предоскёрбление, недовольство, ещё что-то тоже произойдёт. Поэтому не нужно врезать чужую шкуру. Очень опасно. Это для ума начинается с разглядывания, когда мы что-то разглядываем, начинается влизание в чужую шкуру, очень опасно. Так сознание прикасается к предмету через разглядывание, потом мы это разберём очень подробно. Взгляд этой руки тонкого тела. Взгляд руки тонкого тела. Такие причём шеловливые руки тонкого тела. Очень нехорошие руки. И развитие сознания проходит, развитие, извиняюсь, желания в сознании проходит несколько этапов. Сначала появляется желание постоянно смотреть. На студентах интересно это наблюдать. Все сначала приходят, новый курс, никто друг друга не знает. Все подглядываются. Вдруг кто-то понравился. Ему смотрят, присматриваются. Первый этап. Потом второй этап происходит. Он хочет быть рядом с ним. Они начинают пересаживаться. Ну, да? уже все на парты пересели. Каждому своё. Каждый уже с кем-то рядом сел. Потом появляются постоянные мысли. Он думает постоянно, да, какой интересный человек. Как мне повезло, что мучимся в одном институте. Потом теряется сон, он перестаёт спать. Думает постоянно по этому. Потом приходит истощение, из такого понятия сохнуть. Очень простой метод похудеть. Вот. Потом идёт отказ от живых радостей, ничего не надо. Ничего не нужно, мне так хорошо. Просто этот человек есть рядом. Абсолютно ничего не надо. Потом теряется стыд. Пропадает стыд. Человек идёт, поёт серенаду, поёт песню, под балконом стоит, ему ничего не стыдно. Да? Все над ним смеются или на заборе пишут. Вася любит Лену. Пишут на заборе типосова, да? Потом приходит сумасшествие. Он может прыгнуть с моста, куда-то глупость вообще совершить. Удивительные вы не представляете. Потом приходит потеря сознания. Он абсолютно ничего не понимает. Ничего вообще не может понять. И в конце он может даже умереть. Приходит смерть. Он просто умирает. Поэтому, например, Ромео и Джульетта Такое интересное произведение, да? Такое произведение по психопатологии. Как все умрут в конце о том, что любили. И неконтролируемое сознание вызывает причину заболевания грубого тела. Приходит причина заболевания грубого тела. Существует семь причин болезни грубого тела. Первое это сон в дневное время описывается. Это проблема тонкого тела, то, что мы спим днём, мы не можем калибровать сознание. Второе это бодрствование ночью, человек тоже не может заснуть, тоже это не получается. Потом а некаторируемые половые отношения это тоже проблема тонкого тела. Человек не может калибровать своё сознание. А пребывание в толпе это также описывается. очень опасным, когда мы будоражимся толпой, то называет большие проблемы. Нездоровая пища пятая проблема тоже от нерегулируемости нашего сознания, мы не можем подобрать себе нужную пищу. Да? А задержка желания тела, когда мы слишком долго что-то терпим, вызывает проблемы. И изнурительные ментальные операции с праной. Когда вы практикуем какие-то методы с неподготовленными наставниками, с теми, кто плохо разбирается в этом. Сейчас очень много таких практик, которые пришли с востока, но никто не понимает, для чего они нужны и как их правильно осуществлять. И все они вызваны волнениями ума. Все они вызваны волнением ума. Поэтому наше сознание сейчас действует в этой функции врага действует. И поэтому И вам нужно не убить, а перевербовать. Не убить, а перевербовать. Но, к сожалению, сначала он будет таким двояким шпионом. Он будет притворяться, на кого он работает, будет притворяться. Очень трудно догадаться, с оставым по-настоящему другим или нет. Поэтому мы выяснили, что йога даёт лучшие способы контроля сознания. Йога даёт лучшие способы. И Один из лучших способов это медитация. То, что идёт на у нас такое верение. И медитация должна быть звуковой, мы это также знаем, mm -hmm. да? Только звук может проникнуть в две души. Взгляд души через замочную скважину нашего уха. Как это происходит? Звук имеет эту силу. Так очень просто. Опреем мою заканчиваю. Вопросы, пожалуйста, мне задавайте по тому, что мы сейчас разобрали. Я дал сейчас обзор того, что мы будем разбирать. Задайте мне вопросы по этому обзору. У нас есть ещё 15 минут. Угу. И опять, просто вот насчёт концентрации, что это за природа вот этого. То есть я иногда пользовался такой концентрацией, то есть как за это. Так. И, ну, нарочито концентрировал сознание и, ну, помогает. Но потом я понял, что это как бы искусственно, то есть то uh есть -huh. я это не естественно делаю, когда это. Угу. Uh -huh. Но оно помогает. Сознание это энергия души. Сознание это энергия души. И сознание находится там, где оно сконцентрировано. Например, электричество находится там, где оно сконцентрировано, поэтому может находиться в батарейке. Да? то находится энергия электричества, также и сознание. Это энергия души. И оно находится там, где мы его концентрируем. Факт. Мы можем это понять. Мы можем сконцентрировать в руке своё сознание. Могу в ноге. Можешь сконцентрировать на другом человеке. Можем на другой город даже сконцентрировать своё сознание. Вся проблема в том, на чём мы концентрируем своё сознание. И любой материальный объект Если мы концентрируем на нём своё сознание, даёт нам материальные эффекты. Какой материальный эффект? Смертельность. Любой материальный объект обязательно разрушается. Рождается, развивается, стареет и разрушается любой. Поэтому как только мы концентрируемся на любом материальном объекте, мы начинаем страдать. Потому что это принцип любого материального объекта. Он страдает и умирает вшипкотся концов. Поэтому суть концентрации Это умение сконцентрироваться на духовном объекте, на неумирающем объекте. Но психология это очень боится, потому что это область духовного. А всё, что духовное, очень страшное почему-то. Все очень боятся. Не умеют никак это делать. Поэтому, как мы говорили, настоящая психология входит в раздел теологии, знания о истине. Необходимо понимать истину, чтобы правильно концентрироваться. Пока мы концентрируемся на смертных объектах, мы умираем. Когда мы концентрируемся на вечных объектах, мы получаем освобождение от страданий. Так это происходит. Какова эта идея? На чём мы концентрируемся? Очень просто. Поэтому на каком бы объекте этого материального мира мы не концентрируемся, мы просто концентрируемся на какой-то форме страдания. Потому что каждая объекта, как кай это формо страдания. Наша задача избавить от этого. Научиться концентрироваться на более возвышенных веде. Вот о этом мы будем говорить. И вот в этом опыт. Да, но концентрировать на этом, на что работаешь, когда работаешь, mm -hmm. ну это как бы это материальные объекты. Но чтобы быстро сделать, я как бы искусственно концентрируюсь. Даже вот при игре там какой-то там это как бы ну она необходимо так вот вкратце. Когда мы действуем, действие определяет цель. Мы должны концентрироваться на цели тогда. Для какого действия? Если я действую для материального объекта, то тогда я действую ради смерти. Я действую ради очередной боли. Если я действую для духовного объекта, для возвышенного объекта, для истины, тогда я действую ради вечности. Моё действие становится вечным. Очень просто. На чём концентрируюсь? Какова цель? Куда я еду в конце концов? Нужно сесть в поезд и проверить, туда ли я вообще еду. У нас такое бывает. У нас, например, есть станция, где два поезда с почти одинаковым названием приходят в одно и то же время. И они называются одинаково. И все спрашивают: "Это этот поезд?" Да, и собиться есть спокойно. И через э через несколько минут приходит контролёр и говорит: "Так вы не тот поезд сели". Это в этом смысле вопрос, куда мы едем, какова цель, куда мы едем, на чём мы концентрируемся? Ага. А вот если нет, вот, нет, ну, это не тяжело, потому что, потому что не трудно да. будет читать да. а, вот то, что было раньше. Э, да. это возможно, как может Нормально. приступить забыть это нормальное явление. Да. Да. Но не захотел больше о прошлом. Да. Ну, да. можно, да? Да. Это помог. Или иногда помогёшь, говорят. Вот её и как её чистота страсу. Да. Помойки сжигают. Начало здесь такое давление было, когда сжигало, говорит, да. а потом как будто всё подействовало. Ещё расскажу, Поп -поп -поп. как сделать очень хорошее действие. Помойку культурные люди мусор выкидывают каждый вечер, да? Факт некультурно считается на наставляем. <связываем> Этоса здоровы. Вот, по этому, нет. Сейчас я научу, как почувствовать скорость жизни. И почувствовать, как мы меняемся каждый день. лучшеусто очень просто. Для этого нужно проанализировать вечером весь свой день и записать, что я сделал правильно, что неправильно. Затем нужно найти решение этих проблем. В справочниках, в литературе, позвонить, узнать, послушать лекцию, всё что угодно. Нужно понять, почему я поступил неправильно и что я должен завтра делать, чтобы поступать правильно. Вот это самое нужно с вечера записать. Называется самоанализ. Если этого не сделать, ночь всё сотрёт. Всё сотрёт. Ничего будет вспомнить невозможно. Что дальше? Вот вы выкинули этот мусор, да? Утром нужно перечитать это обязательно. Все свои реализации за вчерашний день. Как я поступил неправильно, что я поступил правильно и что я решил делать на сегодня. И тогда центр развития продолжаются. Цепочка связана такая. Понимаете, цепь вдруг сбилась. До этого цепь была разорвана. Мы сделали что-то, выводы сделали, уснули, проснулись с обвалом. Верно, да. Заново всё начнём. Угу. Но в этом случае мы можем начинаем не заново. Мы начинаем с той точки, на которой мы остановились вчера. И вдруг уже две, два звена, уже два звена мы уже не с нуля начали. Уже 2 дня жизни. А потом можно третий день жизни добавить, опять то же самое сделать. Так вот сколько дней мы подряд. Помните, что с нами происходит? Мы только дней мы живём. Если нет, у нас просто однодневная жизнь. Мы бабочки однодневки, поэтому никакого развития, и мы чувствуем опустошённость постоянно. Каждый день усилия, результат ноль. Понимаете, мы должны связать своё развитие. Сколько лет мы прожили, столько, сколько мы контролируем вечер утро. Если этой связи нет, всё. Вот эта ночь, это ночит ловушка. Это тёмная ловушка для сознания. Вот. И мы должны это связать. Связать. Вы вот тогда вы почувствуете, как росли. Даже если вы 3 дня так проживёте, вы почувствуете, как вы жутко изменились за эти 3 дня. А приставьте 10 лет такого развития. Очень интересный момент. Чрезвычайно интересный. Угу. После лекции Перссонова. Мне не очень нравится. Вопрос, в чем? некий допуск. Вот, uh -huh. Лучше становится, как-то самому ведь себе на душе становится вот, спокойнее, как ты жизнь воспринимаешь по-другому. Вот как-то вот я yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. не всё смотришь по-другому. Вопрос? А советник так примерно. Вопрос есть о каком? Правильно или uh неправильно? -huh. Ага. Вы говорили о том, что э надо опасаться доверять не профессионалам. И мы знаем, что духовные практики основаны на вере. Вот говорили о ясном понимании природы вещей, э, понимании самого себя, чётком понимании. И в то же время в религиях доминирующее место занимает вера. Каково их отношение понимания себя и веры между собой? Ведах объясняется, что Человек должен проверить своего учителя. Ведок требуется не принимать на веру слова своего учителя. Ведок требуется проверка. Он должен спрашивать и проверять. Он должен проверить. Должна быть проверка. И учитель тоже проверяет своего ученика. С каким настроением его проверяет ученик? Знаете, чтобы просто в очередной раз не принять никакого решения. или чтобы действительно выбрать для себя путь. И когда они проверяют друг друга, вот это вот путь ухода от фанатизма. Когда они действительно проверяют друг друга. Это очень важно проверять друг друга. А иначе потом приходит разочарование. Потому что устремлений много. Направлений много. много Знаний много, а проверять никто не хочет. Поэтому нужно что-то проверить, поговорить должно быть понимание. Проверка очень простая. Есть один признак очень яркий. У вас должна появиться сила и желание избавляться от глупости. Вы должны это реально почувствовать, что после этого общения с этим человеком я хочу и могу избавляться от своих глупостей. Вот это очень верный признак, что истина где-то рядом. Что она очень рядом. Это истина. Потому что истинный учитель всегда даёт силу на исполнение своих рекомендаций. Примерчик, вот вот мы такие. Как мать, например, она говорит своему ребёнку: "Иди сходи за хлебом". Он спрашивает: "А деньги?" "А деньги подороже найди". Это один вариант. Да? Есть другой вариант. Иди сходи за хлебом, вот тебе деньги. Поэтому если знание чисто, в нём есть сила. появляется сила, действительно следует этому знанию. Вот это можно проверить. Это можно проверить. До очень интересно, когда мы это чувствуем. Очень интересно, не вливаемся нам со сердца. Потому что флексию не хватает. Мы сейчас находимся в болоте, и сколько бы мы ни дёргались, нас засасывает всё больше. Поэтому даже маленькая веточка сверху нам поможет вылезти из этой ситуации. Даже маленькая веточка. Угу. помощь действительно существует. А. Опять же, это не случайно. Угу. Uh э, -huh. существует духовная практика, напоминая с этим, что мы кому-то раскрываем свои проблемы. Это, в принципе, вся духовная практика, это движение, в принципе, исповеди. Да. И как говорить тому, что, который не столкнулся с хлеб-помойкой, который не его. Да, очень интересный вопрос. Во-первых, Мы должны понимать, кому мы исповедуемся. Разным людям нужно у разному исповедоваться. Значит. Поэтому те, кто принимают исповедь, они тоже должны понимать, кого они могут принять, кого нет. Значит. Поэтому контроль, естественно, осуществляется. Но даже когда мы всё-таки пошли делиться своей помойкой, фат томуdnsnio удобрить немножко облегчить как это сделать сначала нужно много говорить о хорошем упаковать да, да. потом нужно рассказать о проблеме а потом опять поговорить о хорошем поэтому сначала тот много хороших слов много радостных историй потом вот да есть проблемка вот хотел рассказать тоже и вот кстати ещё один тост <смех> Ещё одна очень весёлая история. Вот это культура. Вот это культура. Мы должны жалеть того, на кого мы выливаем в наше ведро. Должны жалеть его, потому что ему трудно. Потому что некоторые приходят в духовную практику, чтобы быть счастливыми. Да? Чтобы постоянно слышать о счастье и слышать только радостные вести. Но как только он становится Когда только у него появляется сила что-то решать чужие проблемы, вся его жизнь превращается в основание неприятных ситуаций. Он постоянно узнаёт, как всем всё плохо, как у всех всё нехорошо, Максим трудно столько проблем, и вся его жизнь превращается в негативную информацию. Поэтому нужно дозировать свою негативную информацию. 80% позитива, 20% негатива. 40 20 40 Всё, короче, 20 негатива, 40 хорошего. Вот это будет очень культурно. Сами захотят встретиться второй раз. Факт. Ага. Всё хорошо. День действительно очень э-э очень. Говорится, что куда перед этого клубом, то получит материалы. Когда мы уже выпрыгнем, э-э это всё Ага. Очень интересно. Итак, когда мы выбрали духовного учителя, мы можем прийти ну, к укодею, что теперь ничего прикрывать не надо. Но, но можем неправильно понять учителя. Мы можем? Он может нас неправильно понять. Мы можем правильно понять, неправильный план построить. Мы можем построить правильный план, неправильно его осуществить. Мы можем его правильно осуществить, неправильно продолжать. Понимаете? И А в любом из этих результатов может наступить какой-то негативный момент. И мы скажем, "горошится". Понимаете? Поэтому на всём продолжении нашей духовной жизни мы должны консультироваться с другими специалистами так, как это правильно осуществлять, чтобы это всё негативно не закончилось. Если мы будем думать: "Всё, наставление дано, оно идеально верно, всё должно хорошо закончиться". Но мы можем неправильно понять, неправильно осуществить построить неправильный план. ВКККК наша карма может нам не дать это правильно осущепить. Касаков другие люди могут помешать и всё испортить. И мы скажем: "Гурочился, учителя, что всё". Вот, как же он мог такое сказать, что так всё плохо кончилось, я ему так верю. Знаете? Поэтому разум это умение всё довести до хорошего конца. Понимаете? И вера должна быть осознанной. осознанны, а не фанатичны. Осознанны. А это значит, что мы должны понимать, что духовность идеальна, но наш материализм каждую секунду всё готов испортить. И поэтому мы должны всё перепроверять. Правильно ли мы поняли? Правильно ли мы план построили? Правильный ли результат? Правильно ли я это поддерживаю и так далее. А иначе мы сами разочаруемся. Так это и происходит. Постоянное разочарование. Но гео не в новоставление, оно дано идеальный факт. Весь вопрос в том, что у нас есть профессиональное качество, всё портится. К чему бы мы не прикоснулись, оно портится. Понимаете? К чему бы мы не прикоснулись, оно начинает портиться. Это факт. Вот. Даже если мы пальцем к чему-то прикоснулись, жирный след остаётся. Нужно тут же протереть. Как это мы делаем? Угу. Все вопросы. Закончили опрос. Итак, мы будем говорить об этом целую неделю, каждый вечер в это время будет большой семинар, мы пойдём глубже, вглубь, будет много практики, много теории, мы будем разбирать все эти моменты очень глубоко. А есть у нас много записей в формате MP3. Взади на столике вы должны подойти посмотреть много записей, компакт-диски, где все наши семинары за последние несколько лет, очень много семинаров интересных и из книги по этой теме. Также у нас проводится заочное обучение по психологии. Мы готовим про профессионалов в этом разделе психологии, поэтому вы можете поступить на обучение. на заочную форму. Также вы можете зайти на наш сайт и подписаться на рассылки, которые есть на нашем сайте. Мы высылаем свежие лекции, они могут приходить к вам прямо домой. Это очень интересно. Также, кому очень нужно, мы проводим консультации. Вы можете записаться на личную консультацию ко мне и поговорить о своихNoSuch проблемах. Большое спасибо, что вы смогли сегодня прийти. Я жду вас завтра. переходить это затемы сзади